Но это слишком сильно сказано. Ты не видел, каким ты возвращался из Триана. Я был молод. К счастью, я тебя уже хорошо узнала. Я доверяла тебе, хотя иногда мне и становилось страшно, особенно после смерти Николая. На ведь стала свободной. Она попыталась развести тебя Ты знаешь, иногда я думаю, может, она любила тебя больше, чем я. И тогда, в наступающих сумерках, он возьмет ее за руку. Почему-то эту сцену он видел на крыльце их дома поздним вечером. Мне жаль ее. Мне уже тогда было ее жаль. И вот буквально в двух словах ему приказывают покончить с Жизель. Теперь ты... Чем больше он думал об этих словах, тем более зловещими они ему казались. Андре не развелась, Никола умер. В комнате над лавкой никого, кроме неё, не было во время её агонии. Она дождалась, пока его сердце перестанет биться, и лишь потом пошла через сад позвать свекровь. Неужели она всерьёз думала о его разводе? Теперь ты В ярость он стал выкрикивать, вцепившись в руль своей машины, даже не зная, где находится «Теперь ты, теперь ты, теперь ты, теперь ты!» Как избавиться от этого кошмара? Пойти к Андре и твердо объявить ей «Я никогда не оставлю свою жену, я люблю ее». «А меня?» Сможет ли он ответить «Я не люблю тебя?» «Но ведь...» Она могла до конца выразить свою мысль, пристально глядя ему в глаза, но ведь ты допустил, чтобы я убила Никола. Он сразу подумал об этом, как и Жизель, и многие жители городка. Это было всего лишь предположение, никто не знал, что произошло на самом деле. Возможно, она просто оставила его умирать, не оказав необходимой помощи. Он, Антони, был здесь ни причём. Андре, ты прекрасно знаешь, что Он не мог даже бежать от неё. Уехав с семьёй из Сен-Жюстен, он ещё не до конца расплатился за дом, ангар, оборудование. Он только-только начал вставать на ноги и обеспечивать семью относительный достаток. Всё это было ни на что не похоже, неправдоподобно. В конце концов он остановился перед каким-то кафе. Все так хорошо знали о его воздержанности в выпивке, Что женщина, которая его обслуживала, не переставая следить за ребёнком, игравшим на полу, посматривала на него с беспокойством, позже её тоже вызывали как свидетеля. Инспектору мани трудно было смутить молчаливостью деревенских жителей, и он вызывал их для допроса столько раз, сколько ему было нужно. Хотите, я прочту вам свидетельские показания почтальона, относящиеся к последнему письму? Это лишнее. Вы хотите сказать, что он солгал, сказав про незакрытую дверь? Я ничего не хочу сказать. Фермер, с которым у вас была назначена встреча на то утро, позвонил, чтобы узнать, вы задерживаетесь или не придёте совсем. Жена ответила, что вы в дороге. Правильно. Да, конечно. Куда вы поехали? Я не помню. А в общем-то у вас превосходная память. В кафе на четырёх ветрах вы выпили и не пиво, ни вина, а водки. Вы очень редко употребляли алкоголь, а вы выпили подряд четыре порции. Потом посмотрели на часы позади стойки и, казалось, очень удивились, что уже полдень. Он ехал очень быстро, чтобы поспеть домой к обеду. Жизель поняла, что он выпил В какой-то момент он разозлился на неё за это. Если он на ней женился, это не даёт ей права следить за ним. Ему надоело, что за ним шпионят. Она промолчала, это правда. Но уж лучше бы осыпала его упрёками: "Он свободен. Он свободный человек, и нравится это его жене или нет, но он глава семейства. Он их всех содержит, он работает как вол, чтобы вытащить их из нищеты". Он отвечает за всё. Она молчала, и он на другом конце стола тоже молчал. Иногда он у кратко бросал на неё